Дурной вредит дурному, делает его хуже, подстекая в нем гнев и страх, потакая унынию, восхваляя наслаждение, и дурным людям хуже всего там, где сошлись пороки многих, и негодность их слилась воедино. Значит, если заключить от противного, добрый полезен доброму. Чем, спросишь ты?